Эпилог. Итак, можно спокойно сварить чашечку кофе, позволить к ней накапать 50 г коньяка и заблокировать один из процессов в источнике, борющихся с опьянением. Нет, нет, напиваться не собираюсь, хотя не так давно и пережил неприятные моменты. Сейчас я дома, Лера с Викой спят, а мои нервы так и не успокоятся. Когда меня профессор оставил наедине с подростком, подключенным к медицинским приборам, уже тогда мелькнула мысль, что это непросто. Тем не менее, какое-то время осматривался, попытался продиагностировать парня с помощью сканирования местности, задав определённые посылы. Информацию получил, но она поверхностна и не даёт конкретики. «Тут действовать нужно на полную мощь. При этом в палате почти отсутствуют материалы из дерева, откуда мог бы подпитаться энергией. Про растения и говорить не приходится. Даже кактуса так горячо всеми любимого за неприхотливость и того не обнаружил». «Эмм, пора отсюда сваливать», – пробормотал я тогда и, подойдя к двери, попытался её открыть. «Та оказалась заперта». Обещанные медицинские братья за мной не спешат. Попытки связаться по рации с Петром Борисовичем не принесли результата. Тот не ответил. «Так меня тут заперли и бросили?» Удивился такому положению вещей. «Хотят посмотреть, что стану делать?» «Ну, чувство самосохранения говорит, что если профессора-целители ничем не смогли помочь пострадавшему, то мне и пытаться нечего». Хотя если бы сумел установить связь с живым миром, создать круг силы и поставить вокруг него защитный непроницаемый контур, мысленно прикинул, как это можно сделать. Всё упирается в запас сил. Могу не потянуть. Опять-таки круг силы мне не поможет. Ему её взять не откуда. На всякий случай между собой и больным установил щит. и подумав, сделал в нём ловушки, подобные тем, которыми отлавливал отсечённую тёмную массу у налоговика. Мой барьер мгновенно атаковала отрицательная энергия в виде мелких частиц, вылетающих из парянька. Мне это ничего навредить не могло, зато появились возможности для анализа. Правда, взаимосвязь со щитом очень слабая, толком не могу им управлять, кроме как насыщать его энергией. Не знаю, бы до чего додумался, но планы сбил открывающийся портал. И книжная собственной персоной, да ещё без защитной амуниции. Девушка удивлённо огляделась по сторонам, нахмурилась и уставилась на меня. Попытался ей сказать, чтобы валила отсюда, да у меня нет на скафандре внешнего переговорного динамика. Может, он и есть, но как его в этом скафандре активировать, мне никто не сказал. Вот на хрена ты пришла, стёрнул я с головы защитный шлем. Помочь, хрипло выдохнула Стеша, вероятно, осознав, что вляпалась. Вали быстрее, пока мой щит работает, указал я на барьер и про себя возрадовался, что она оказалась не перед ним. Что тут происходит? упрямо поджала она губы, не собираясь выполнять мои требования. Учения. Первое, что пришло на ум, брякнул я ей. Учти, если немедленно не уйдёшь, то замешкался, чем пригрозить книжнее не нашёлся. Это один из заражённых, указала она на лежащего паренька. "Каких ещё заражённых?" попытался оспорить её вопрос, одновременно отмечая, что щит начинает проверять на прочность, и по нему условно устроил полбу длинными очередями отрицательно заряженные частицы. Поспешно усиливаю свой барьер. ставлю ещё ловушки уловители для отрицательной энергии предыдущие все уничтожены Чем помочь уточнила княжна Могу поделиться силой если есть потребность Пока нет отрицательно качнул головой Создай вокруг себя защитный контур без возможности принимать подпитку извне Если барьер падёт махнув в сторону своей стены которая в магическом свете искрит от столкновения с агрессивным вирусом «Тот дар, ни твой, ни мой, не справится с атакой». «Поняла», — кивнулась Теша, и вокруг неё образовалась прозрачная сфера. «На мой взгляд, защита так себе, но пора уже уделить внимание происходящей бомбардировке моего щита. Внимательно наблюдаю за ударными магическими искрами, их становится всё больше, а ловушек опять нет. Следует придумать что-то радикальное, но на перебор вариантов нет времени». Направляю диагностический щуп в свой щит. Надеюсь, через него невозможно заразиться. Небольшой посыл, и на конце щупа образуется большая ловушка-уловитель для анализа и сбора данных беснующих частиц вируса. Кстати, отрицательная энергия, выходящая из тела парня, имеет форму капли росы, но серова цвета и похожая на желе. Почти один в один, что наблюдал у Шаргина. Делаем мгновенный вывод после диагностики. Но тут есть исключение. Масса более агрессивна, желает найти и уничтожить источник магии. Вспышка заболевания не вышла за пределы городка и не распространилась словно мор только из-за одного. Действует мгновенно и имеет ограниченный радиус воздействия. Через обычного человека без дара вирус не передаётся. одарённый, заразившись, сразу оказывается тяжело больным. Следует сказать спасибо тем, кто принял волевое решение и изолировал город, предпринял все меры предосторожности и не позволил вирусу вырваться за его пределы. Стоп. А не специально ли так кто-то запланировал? Очень уж странные ограничения у этой болезни. «Ну, с этими вопросами пусть разбирается стража, а Громову, если отсюда выберусь, разложу всё по полочкам». Смерил палату оценивающим взглядом и указал Стеша на угол у окна. До больного оттуда порядка семи метров. «Иди и встань в угол!» – крикнул девушке и сам стал медленно отступать, зорко следя за происходящим. Щит продолжает сдерживать удары, но из моего источника уже прилично вытянуло сил. Впрочем, мне не привыкать действовать на пределе. Пячусь к книжне, передвигаю за собой защитный контур и на расстоянии 5 метров от больного осознаю, что зараза не пытается атаковать. Меня никогда в угол не ставили, нервно хихикает Тёша. Ты справился с болезнью? Нет, определил расстояние, на котором агрессивен вирус, ответил я. Теперь будем двигать щит к Пареньку и могу сразу больного заключить в кокон, перебила меня Стеша. Заманчиво, но боюсь искры вируса навредят парню, ответил княжне и стал придерживаться своего плана. Обязанности распределили следующим образом: Стеша передал управление защитным контуром А сам сиди на полу и опёршись на стену, постоянно выставляю ловушки на копытеле. Ещё нет чёткого понимания, как вирус работает, но его интенсивность начинает уменьшаться. Когда щит почти вплотную и у кровати оказался, то происходит только отдалённый вспыхи в магическом зрении. Очень осторожно выпустил диагностический щуп и смог узнать состояние больного. Его магический источник облеплён тонкой серой массой, которая питается положительной энергией и преобразует её в отрицательную. После чего происходит деление вещества. Щупальца проникли во все важные органы больного и тянут жизненные силы. Честно говоря, у принца мало времени. Его сердце работает с перебоями, почки почти отказали. Необходимо исключить подпитку вируса. для этого уничтожить все ответвления из серой массы. Метод борьбы выбрал как и в случае с Шаргена, но на этот раз выпустил намного больше щупав с ловушками и острыми скальпелями. Голова пошла кругом, во рту образовался солёный привкос. Но поселоддон и ничего нового не увидел, если не считать, что щупальца не так себе агрессивно ведут, как в случае с налоговиком. Серой массы много, и её основное скопление в источнике порянька. Но отрицательной энергии в организме больного почти не осталось. Щит с ловушками сделал своё дело. Тем не менее, действую осторожно, медленно продвигая мои жгуты к самому опасному месту и слажено нанося удар. Всё, вируса не осталось. Даже нечего выводить из организма. Меня качнуло в сторону, и если бы не сжимающая рукой моё плечо кнежна, то я бы завалился на пол. Ты меня подпитывала, уточнил я, почувствовав, что последние минуты использовал не свою энергию. Ты давно на нуле, хрипло ответила бледная девушка. Спасибо, попытался улыбнуться ей, но, думаю, вышел какой-то оскал. Что с парнем? уточнила Стеша. «Вирус уничтожен, восстановление началось, его источник заработал», – ответил, а потом попытался встать с пола, но решил ещё немного посидеть. «Кстати, ты и сама всё прекрасно видишь». «Да, мы справились, и этим можно гордиться». Правда, появившийся в палате профессор почему-то имел другое мнение. Пётр Борисович пришёл в скафандре в сопровождении двух медицинских сестёр без специальной защиты. Как понял, они не обладали даром, и на меня обрушился поток недовольного бурчания. Следом за профессором появилось ещё два человека. В одном без труда узнал Громова, а второй оказался сам князь. Нас к княжной развели по разным палатам, боясь, что мы всё же заразились. Методику лечения я подробно рассказал и предложил кое-какие улучшения. Через пару часов, когда все возможные исследования не подтвердили вируса в моём организме, господин Громов меня отправил порталом домой. Анна последок сказал: "Князь не знает, что с тобой делать. Вроде и отблагодарить следует, но и наказать не мешает. Как ни крути, а под удар поставил книжного". "А может, пусть всё идёт как есть?" предложил я. Наказание и поощрение сводят на нет друг друга. Забываю про то, чему оказался свидетелем и непосредственным участником, и продолжаю жить своей жизнью. «Ты так и делаешь», – хмыкнул страж, а потом пожал мою руку. «Спасибо». Наверное, это и являлось благодарностью. Я в общем-то не в обиде, оказаться обласканным властью не от желания, а ведь надо довести все начинания до ума». И пусть у моих врагов, если верить стражу, пообещавшему наказать виновных, настали далеко не лучшие времена, то от этого мне ни жарко, и ни холодно. Отомстить-то поклялся лично, о чём себе дал слово, но к цели путь не близок. В этом отчёт себе отдаю. А сейчас следует учиться и становиться сильнее, набираться опыта и мудрости. Пожалуй, стоит всё же немного отдохнуть после таких напряжённых событий. Я подошёл к потайному месту, достал дневник подмастерья и расположился за столом. Опивая крепкий кофе, время от времени делая малюсенький глоток коньяка, я углубился в чтение. Конец второй книги.